Глава пятая Каждый раз, когда Рошек пытался что-то исправить, получалось только хуже. Ему пришлось изменить все растения, чтобы они смогли существовать в новом суровом мире. Но теперь люди не могли их есть. Кроме того, пепельные дожди вызывали болезни, заставляли постоянно кашлять, как кашляют трудокопы, которые слишком много времени проводят под землей. И потому Рашеку пришлось изменить еще и весь людской род. Элленд опустился на колени возле мертвого инквизитора, избегая смотреть на то, во что превратилась его голова. Подошла Вин, и он заметил рану на ее предплечье. Сама она, как обычно, почти ничего не чувствовала. Войско колоссов спокойно стояло вокруг. Элленд все еще не привык, что может контролировать этих тварей. Прикосновение к ним даже мысленное казалось ему чем-то скверным, но другого пути не было. Что-то не так, Эленд, заметила Вин. Он повернулся по-прежнему стоя на коленях возле трупа. Что? думаешь, где-то рядом есть еще один? Вин покачал головой. Я не об этом. Ближе к концу инквизитор двигался слишком быстро, никогда не видела человека даже аламанта способного на такое. «У него, видимо, был дюралюминий?» Эрент отвел взгляд. На некоторое время им свин удалось сохранить преимущество в виде металла, о котором не знали инквизиторы. Судя по последним донесениям, преимущества у них больше не было. К счастью, оставался еще и Электрум. Вообще-то за него следовало благодарить вседержителя. Как правило, аламант, который поджигал Атиум, становился почти неуязвимым. С ним мог сражаться только другой аламант – обладающий запасом того же металла. Электрум не наделял Аламанта способностью заглядывать на несколько мгновений в будущее, как Атиум, но давал защиту против такого предвидения. Элленд. Вин опустилась рядом. Это был не дюралюминий. Даже он не способен наделить Инквизитора подобной скоростью. Элент нахмурился. Он видел Инквизитора лишь краем глаза, но был уверен, что не так уж быстро тот на самом деле двигался. Вин иногда становилась чрезмерно подозрительной и во всем усматривала только худшее. И частенько оказывалась права. Вин протянула руку и одним движением разорвала одеяние инквизитора по швам. Элленд отвернулся. «Вин, уважай мертвых!» «Не испытываю никакого уважения к этим тварям и никогда не буду испытывать. Ты видел, как он пытался убить тебя одним из своих собственных штырей?» «Да, и впрямь получилось странно. Возможно, он понял, что не успевает дотянуться до топоров». «Посмотри-ка сюда». Элленд так и сделал. Штыри инквизитора располагались в обычных местах, по три в ребрах с каждой стороны. Но имелся еще один, подобного которому Элленд еще ни разу не видел. Штырь пронзал грудную клетку насквозь. «Сидержитель», — подумал Элленд. «Эта штука проходит прямо через его сердце». Как можно после такого выжить? С другой стороны, если два штыря в голове не убивали Инквизитора, то еще один в сердце тоже вряд ли мог это сделать. Вин выдернула штырь. Элленд поморщился и принялась разглядывать его хмуря брови. «Пьютер!» «Уверена?» — уточнил Элленд. Она кивнула. «Значит, штырей всего десять. Два в глазницах, один между лопатками всей стали». «Шесть между ребрами, из них два стальных и четыре бронзовых, и вот этот, из Пьютера. А еще не забудь про тот, которым он пытался убить тебя. Вроде тоже из стали». Элент изучил штырь, который вин держал в руке. В Аламантии и Феррухимии разные металлы использовались для разных целей, и он мог лишь предполагать, какое значение вид металла имел для инквизиторов, раз уж штыри были не одинаковыми». Или они вовсе не аламантии пользуются, а чем-то еще? Надо разрезать ему желудок и посмотреть, есть ли там атиум. Вин поднялась, сжимая штырь в руке. Может, у этого что-нибудь найдем. Они всегда поджигали электрум на всякий случай. Впрочем, пока что ни один из встреченных ими инквизиторов атиума не использовал. Вин покачала головой. Взгляд ее был устремлен на покрытое пеплом поле боя. Мы что-то упускаем, Элленд. Мы как дети, которые подражают игре, наблюдая за игроками-родителями и не зная на самом деле никаких правил. Ведь мы сражаемся с теми, кто эти правила создал. Элленд обошел труп и встал рядом. Вин, мы ведь даже не знаем, куда оно подевалось. То существо, которое видели год назад у источника. А что, если оно ушло? Просто покинуло этот мир, когда освободилось. Вдруг ему больше ничего и не требовалось. Во взгляде Вин легко читалась убежденность в обратном. Возможно, она заметила, что Элленд и сам не очень-то верит в собственные слова. «Оно где-то рядом, Элленд», – прошептала она. «Оно направляет инквизиторов. Оно знает, что мы делаем. Из-за него колосы всегда двигаются к тем же городам, что и мы. Оно владеет миром. Оно может изменять написанные слова, провоцировать непонимание и смятение. Оно знает наши планы». Эленд положил руку ей на плечо. «Но сегодня мы его победили. Более того, нам досталась неплохая армия колоссов. А скольких людей мы потеряли, сражаясь за эту армию?» Эленду не нужно было произносить ответ вслух. Слишком многих. Их ряды постоянно сокращались. Туман, бездна становился все сильнее. Он убивал наугад от тех, до кого не мог дотянуться – Морил голодом. Дальние доминионы опустели, лишь вблизи от столицы Лютадели, и дни еще оставались достаточно долгими, чтобы хоть что-то могло расти на полях. Но даже этот островок жизни постепенно уменьшался. «Надежда», — подумал Элленд, внушая эту мысль самому себе. «Ей нужно видеть, что я не утратил надежду. и всегда это было необходимо». Его рука на плече Вин сжалась сильней. А потом он привлёк ее к себе и обнял. «Мы справимся с ним, Вин. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Она не возразила, однако явно не поверила. Правда, обнять себя все же позволила, закрыла глаза и прижалась к груди мужа. Они стояли на поле боя возле своего поверженного врага. Но Элленд прекрасно осознавал, что это была не настоящая победа. Мир вокруг них разваливался на части. «Надежда!» Снова подумал он. «Я же принадлежу к церкви выжившего, а у нее только одна главная заповедь — выжить». «Дай мне колосса», — высвобождаясь из объятий, попросила Вин. Отпустив монстра среднего размера, Элленд позволил ей взять над ним контроль. Он по-прежнему не понимал, как им удавалось управлять этими тварями. Получив колосса в свое распоряжение, можно было держать его на поводке целую вечность, даже во время сна, даже если не горели металлы. Элленд многого не понимал в Алламантии. Он пользовался новыми способностями всего лишь год. И приходилось тратить много времени на управление своей империей и борьбу с голодом. Не говоря уже о войнах, Когда тут практиковаться? Конечно, у Вин было еще меньше времени на подготовку, а ведь она прикончила самого Вседержителя. Однако Вин особенная. Она использовала аламантию с той же легкостью, с какой дышала. Эта сила являлась естественным продолжением ее самой, а не чем-то приобретенным. Вину прямо повторяла, что Эленд намного превосходит ее по возможностям. Даже если это и было правдой, все равно ему не хватало ее истинного мастерства. Повинуясь приказу Вин, Колос одиночка подошел и поднял инквизитора и его штырь. Элленд и Вин спустились по склону холма, ожидавшие их армии людей. Колос шагал следом. Войско колоссов раступилось, пропуская новых хозяев. Отдавая им мысленные команды, Элленд едва сдерживал дрожь. Перемазанный в грязи правитель городка сообразил организовать отряд для переноски раненых, хоть Элленд и не был уверен в том, что лекари Скаа обладают навыками хирургии. Вин и Элленд двигались по полю, покрытому пеплом, и Фатрен, отделившись от своих людей, первым делом спросил. «Почему они остановились?» «Я пообещал вам второе войско, лорд Фатрен», — ответил Элленд. «Вот, собственно, и оно». «Колоссы?» «Да. Но ведь они же пришли нас уничтожить!» «А теперь они наши. Ваши солдаты проявили себя очень хорошо. Убедитесь, осознают ли они, что победили. Нам нужно было выманить инквизитора из укрытия, и нет иного способа, кроме как обратить его воинов друг против друга». «Колоссы боятся, когда видят, что маленькое существо способно победить большое. Ваши люди сражались отважно. Благодаря им мы и получили в свое распоряжение это войско». «Значит...» — Фатрен почесал подбородок. «Они струсили и перешли на нашу сторону?» «Вроде того...» Эллен окинул взглядом солдат и мысленно приказал нескольким колоссам выйти вперед. «Эти твари теперь будут подчиняться людям из вашего отряда». Пусть перенесут раненых в город. Однако вам необходимо следить за тем, чтобы ни один человек не напал на колоссов, пытаясь отомстить за случившееся. Они теперь наши слуги. Понятно?» Фатрен кивнул. «Пошли!» – поторопила Вин, поглядывая в сторону городка. «Лорд Фатрен, вы пойдете с нами или останетесь со своими людьми?» – спросил Элент. «А что вы собираетесь делать?» В вашем городе есть кое-что нужное нам. Тогда я с вами. После некоторого раздумия, принял решение Фатрен. Вин с трудом дождалась, пока он отдаст приказы своим солдатам. Эленд, ободряющий ей, улыбнулся. Наконец Фатрен присоединился к Вин и Эленду, и втроем они направились к воротам Вититана. «Лорд Фатрен, отныне вам следует называть меня мой господин». Тот перевел взор с колоссов, стоявших повсюду, И явно его нервировавших на императора. Вы понимаете? Спросил Эленд, глядя ему в глаза. «Э -э да, мой господин. Эленд кивнул, и Фатрен немного отстал от них свин, словно демонстрируя почтение. В нем не ощущался мятежный дух. Сейчас он просто был рад, что остался в живых. Возможно, в конце концов, он возненавидит Эленда, который отнял у него власть над городом, но тогда уже ничего нельзя будет сделать. Горожане, которых возглавлял Фатрен, привыкнут к покровительству Большой Империи, а истории о том, как Элент загадочным образом подчинил себе колоссов и спас всех жителей, будут еще свежи в памяти. Фатрена уже никогда не стать настоящим правителем. «Все идет без осложнений», — думал Элленд. «А всего лишь два года назад я наделал куда больше ошибок, чем этот человек. Он хотя бы сумел, когда стало совсем плохо, удержать». и объединить своих людей. Я же потерял трон, и Вин пришлось его отвоевывать для меня. «Я боюсь за тебя», — вдруг сказала Вин. «Неужели и впрямь нужно было начинать бой до моего появления?» Элент отвел взгляд. В ее голосе не чувствовалось упрека, только обеспокоенность. «А если бы ты опоздала или вообще не появилась? Нельзя же упускать такой шанс». Колосы устали после дневного перехода. Мы прикончили, наверное, сотен пять еще до того, как до них дошло, что надо защищаться. А Инквизитор? Неужели ты собирался драться с ним один на один?» «А ты?» – парировал Элленд. «Вы с ним сражались добрых пять минут, пока я сумел подобраться ближе и помочь». Вин с легкостью могла бы возразить, что куда более искусно в том, что касалось умений, рожденных туманом, но смолчала. Она уже не пыталась оградить Эленда от всех опасностей, но по-прежнему переживала за него. Тревога Вин, готовность позволить ему рисковать собой составляли часть ее любви к мужу. И он был ей искренне признателен и за первое, и за второе. Они старались проводить вместе как можно больше времени, но удавалось не всегда, как на этот раз. Когда Эленд узнал об армии колоссов, марширующих в сторону беззащитного города, Вин не было в их военном лагере, Она отправилась в Лютадель, чтобы передать указание Пенраду. Элленд надеялся, что Вин вернется вовремя и поспешит на помощь. Император не мог ждать. На кону были тысячи жизней. Тысячи жизней и кое-что еще. Они приблизились к воротам. Солдаты, которые опоздали на битву или оказались слишком трусливы, стояли на вершине земляного вала и глядели на них с благоговением. Несколько сотен колоссов обошло войско императора и попыталось атаковать город. Теперь они, словно изваяния, застыли возле городских укреплений, ожидая приказов Элленда. Солдаты открыли ворота, впустили императора Вин, Фатрена и колосса-слугу. На последнего, как и следовало ожидать, многие смотрели с недоверием. Вин приказала существу положить на землю труп инквизитора и следовать за ними по усыпанной пеплом улице. Вин рассуждала по-своему. Чем больше людей видели колоссов и привыкали к ним, тем лучше. Если твари перестанут так уж сильно бояться, в дальнейшем будет легче справиться с ними в бою. Вскоре они приблизились к зданию братства, которое Элента осмотрел, едва оказавшись в городе. Колосс Вин подошел к заколоченным дверям и начал отдирать доски. «Дом братства? Зачем он вам? Мы там уже все обыскали», — удивился Фатрен. Мой господин, поторопился прибавить он, заметив взгляд Эленда. Стальное братство подчинялось напрямую Вседержителю. Поручители были его глазами по всей империи. Через них он контролировал аристократов, наблюдал за торговлей и следил, чтобы никто не уклонялся от влияния церкви. Колос распахнул двери. Эленд вошел воспламенив олово, которое позволило видеть в сумеречном свете. Вин, которая сделала то же самое, без особого труда пробиралась среди усеивавших помещения обломков мебели. По всей видимости, люди Фатрена не обыскали здание, а разгромили его. «Да, я знаю про поручителей», — согласился Фатрен. «Их тут не осталось, мой господин?» «Ушли вместе со Знатью!» «Поручители занимались некоторыми весьма важными вещами, Фатрен», — продолжал Элленд. вроде поиска новых аломантических металлов или подходящих для разведения терресийцев. Кое-что из того, чем они занимались, меня очень сильно интересует. Здесь. Вин остановилась, указывая на потайной люк. Фатре наглянулся на дверь, за которой виднелся солнечный свет. Вероятно, жалел, что не захватил с собой нескольких солдат. Вин зажгла фонарь, который разыскала посреди обломков. В подвале даже горение олова не спасет от полной темноты. Затем открыла люк. Лестница под ним привела в винный погреб. Оглядываясь по сторонам, Эленд прошел в самый его центр, а Вин начала проверять стены. «Нашла!» — вскоре сообщила она. Элент приблизился. Без сомнения, между плитами имелся едва заметный зазор. Стоило поджечь сталь, как два слабых голубых луча выявили спрятанный под камнем металл. Два куда более заметных луча указывали за спину, на большую металлическую пластину, накрепко прикрученную к противоположной стене огромными болтами. «Готов?» – спросил Вин. Кивнув, Элленд зажег железо. Вдвоем они потянули за спрятанный в каменной стене механизм, одновременно притягивая самих себя к металлическим пластинам, расположенным с другой стороны погреба. В очередной раз Эленд изумился тому, насколько предусмотрительным оказалось братство. Откуда поручители знали, что когда-нибудь власть в городе захватят СКА. И все же эту дверь не просто спрятали, а сделали такой, чтобы открыть ее смогли лишь аламанты. Эленду казалось, что его тянули в разные стороны две лошади. Лишь благодаря Пьютеру аламантические воздействия не разорвали его пополам. Вин тоже кряхтела от усилий, и вскоре часть стены сдвинулась. Ни один рычаг не поднял бы такую тяжесть. Понадобилась бы долгая напряженная работа, чтобы попасть в расположенный по другую сторону тайник. С помощью аламантии же они справились с дверью за несколько секунд. Наконец-то можно было расслабиться. Вин тяжело вздохнула, и элент увидел, что ей пришлось намного хуже, чем ему. Иногда казалось несправедливым, что он сильнее. В конце концов... Он же совсем недавно стал аламантом. Вин подняла фонарь, и они направились в открывшуюся пещеру. Как и две, которые Элленд уже видел, это тоже оказалось громадной. Края терялись в темноте, не подвластной слабому свету фонаря. Фатрен шагнул следом и потрясенно охнул. Полки. Сотни полок. Тысячи. «Что это?» — спросил он. «Запасы продовольствия». Откликнулся Элент. «И самое необходимое — лекарства, одежда, вода». «Так много?» Фатрен был потрясен. «А мы все это время...» «Собери людей», — приказал Элент. «Солдат, понадобится охрана, чтобы люди не ворвались сюда и не разворовали припасы». Лицо Фатрена омрачилось. «Это место принадлежит моему народу». «Моему, Фатрен», — уточнил Элент. наблюдая, как Вин идет по подземелью, освещая себе путь фонарем, «Этот город теперь мой, равно как и все, что в нем находится». «Ты пришел, чтобы ограбить нас», — упрекнул Фатрен. «В точности, как бандиты, которые пытались захватить город год назад». «Нет». Элленд повернулся к перепачканному сажей здоровяку. «Я пришел, чтобы завоевать вас. Это не одно и то же». «Не понимаю». Элленд стиснул зубы, чтобы не рявкнуть. Усталость и опустошенность, проистекавшие из осознания того, что империя обречена, в последнее время часто выводили его из себя. «Нет», — подумал он, — «таким, как Фатриан, не нужен еще один тиран. Им нужен кто-то, на кого можно положиться». И намеренно не стал влиять эмоциональной аламантией. Гашение эмоций было эффективно во многих ситуациях. но подобный эффект слишком быстро исчезал. Такой способ вряд ли поможет заполучить настоящего союзника. Лорд Фатрен, я хочу, чтобы вы хорошенько подумали, о чем мы сейчас спорим. Что произойдет, если я и в самом деле оставлю вас с таким количеством провианта в этих подземельях? Уверены, что они не ворвутся сюда? Что солдаты не попытаются какую-то часть продать другим городам? Что случится, когда этот склад перестанет быть тайной? Что вы предпримете, если сюда начнут тысячами приходить беженцы? Сумеете защитить их и эту пещеру от налетчиков и бандитов, которые обязательно появятся следом?» Фатрен потрясенно молчал. Элленд положил руку ему на плечо. «Я сказал вам правду, лорд Фатрен. Ваши люди сражались храбро, я был весьма удивлен». И выжили они сегодня благодаря вашей предусмотрительности и вашей тренировке. Каких-то несколько часов назад они считали, что скоро тут всех перебьют колоссы. Теперь они не только в безопасности, но и под защитой большого войска. Не забывайте об этом. Вы проявили отвагу, а теперь настал момент, когда нужно положиться на союзников. Я не стану лгать. Мы собираемся забрать содержимое этой пещеры, даже если встретим сопротивление. но я намереваюсь предоставить вам защиту с помощью моей армии, стабильные поставки продовольствия и даю слово, что вы сможете продолжать править своим народом от моего лица. Нам нужно держаться вместе, лорд Фатрен. Только так вы сумеете пережить следующие несколько лет». «Вы правы, конечно, мой господин. Я прикажу солдатам явиться сюда». «Благодарю», — улыбнулся Элленд. И «Если среди ваших людей есть грамотные, пришлите кого-то из них. Надо будет составить опись». Кивнув, Патрен удалился. «Когда-то у тебя так не получалось», — заметила Вин. Голос ее эхом отдавался от потолка большой пещеры. «Что именно?» «Отдавать жесткие приказы. Приказы, не оставляющие выбора. Ты предпочитал, чтобы к империи присоединялись после всеобщего голосования». Элленд оглянулся на дверной проем и немного помолчал. Он не прибегнул к эмоциональной аломантии, но все равно казалось, что Фатрен просто сдался перед превосходящей силой. «Иногда мне кажется, что я все делаю неправильно, Вин. Должен быть другой путь. Но прямо сейчас? Его нет?» Вин подошла и взяла его за руку. «Ты им нужен, Элленд. Ты это и сам знаешь». Он кивнул. «Знаю». Просто никак не могу перестать думать о том, что кто-то лучше меня сумел бы отыскать способ, позволяющий править в соответствии с волей народа». «Ты так и делаешь. Твоя парламентская ассамблея в Лютадели по-прежнему работает, и королевства, которое ты присоединил к империи, наделились СКА правами и привилегиями». «Компромисс», — возразил Элленд. «Они делают, что хотят, пока я не выражу свое несогласие. Этого достаточно?» Надо принимать мир таким, каков он есть. Когда мы встречались с друзьями, я говорил о великих целях, которых мы должны достичь. Я всегда был идеалистом. Непозволительная роскошь для императора. Негромко заметила Вин. Эленд со вздохом отвернулся. В холодном свете фонаря Вин смотрела на Эленда. Было невыносимо видеть его таким опечаленным, таким разочарованным. В каком-то смысле трудности, с которыми он столкнулся не так давно, оказались намного хуже сомнений, с которыми ему приходилось бороться когда-то. Он считал себя неудачником, несмотря на все, чего сумел достичь. Но все-таки Элленд не позволял себе погружаться в мысли о собственных неудачах, а продолжал делать то, что должен, хоть и сожалел о последствиях. Он стал сильнее, чем раньше. Это было, в общем-то, неплохо, хотя Вин немного тосковала о прежнем Элленде, Гений с прекрасными идеями, но совершенно неспособным управлять. Тосковало его простом идеализме. Эленд оставался оптимистом и ученым, но оба этих качества приглушали события, свидетелям и участникам которых ему пришлось стать. Вин наблюдала, как он, двигаясь вдоль стеллажа с провиантом, ведет пальцем по краю полки, останавливается, смотрит на испачканный палец и щелчком стряхивает пыль. Борода придавала Эленду суровый вид. вполне соответствующий королю на войне. Год усиленных аломантических тренировок и упражнений с мечом сделал тело сильнее, пришлось даже перешивать мундиры. Тот, в котором Элленд был сейчас, все еще хранил следы сражения. «Удивительное место, правда?» – спросил он. Повернувшись, Вин глянула в темноту подземного хранилища. «Вроде того». «Он знал, Вин», – продолжал Элленд. Сидержитель. Он подозревал, что этот день наступит. День, когда вернется туман, начнется голод. Потому и позаботился о складах с провиантом. Вин подошла к стеллажу, возле которого стоял Эленд. Она знала, что продукты, как и в остальных хранилищах, окажутся качественными, большей частью упакованными в банки на каком-нибудь из заводов Сидержителя и останутся годными к употреблению еще несколько лет. Того, что здесь хранилось, хватило бы городу очень надолго. К несчастью, этот город был не единственным, чья судьба зависела от Вин и Элленда. «Представляешь, каких усилий это ему стоило?» Эленд разглядывал банку с тушеной говядиной. «Каждые несколько лет запасы приходилось обновлять, постоянно упаковывать новые продукты и направлять их в хранилища. Это продолжалось веками, и никто ничего не знал». «Нетрудно хранить секреты, когда ты господь император. окруженный фанатично преданными священниками. «Да, но все-таки сам факт, силы, которые он на это тратил». Элленд повернулся к Вин. «Понимаешь, что это означает? Вседержитель знал, с ним можно справиться. С тем существом, которое мы выпустили. С бездной. Вседержитель предполагал, что в конечном счете сумеет его победить». Вин фыркнула. «Вовсе не обязательно, Элленд». Тогда зачем все это было нужно? Вероятно, он считал, что сопротивление не безнадежно. «Люди всегда сопротивляются, Элленд. Даже умирающее животное продолжает бороться». «Но ты не можешь не признать, что эти пещеры — хороший знак», — настаивал Элленд. «Хороший знак?» — подходя ближе, тихонько переспросила Вин. «Я знаю, ты просто пытаешься на что-то надеяться». но мне в последнее время трудно видеть в происходящем хоть какие-то хорошие знаки. Ты сам должен признать, солнце темнеет и краснеет. Здесь, на юге, это особенно заметно. Вообще-то я сомневаюсь, что изменилось солнце, заметил Элленд. Это все дым и пепел в воздухе. Еще одна проблема, не унималась Вин. Пепельные дожди теперь идут почти без остановки. Люди боятся выходить на улицу. Свет меркнет, все становится темнее. Даже если в следующем году туман не уничтожит урожай, это сделает пепел. Две зимы назад, когда мы сражались с колоссами в Лютадели, я впервые увидела снег в Центральном Доминионе, а последняя зима была еще хуже. Мы не можем сражаться с этим, Элленд, даже если у нас большое войско. «Что я, по-твоему, должен делать, Вин?» сказал Элленд со стуком, поставив банку обратно на полку. Во внешних доминионах собираются колоссы. Если мы не организуем оборону, наши люди не продержатся даже до начала голода». Вин покачала головой. «Армии недостаточно». «Этого!» — взмахом руки она указала на стеллажи вокруг них. «Недостаточно! Что мы тут делаем?» «Мы выживаем». Кельсер говорил. «Кельсер умер! Элленд!» — выкрикнула Вин. «Неужели только я вижу в этом иронию?» «Мы называем его выжившим, но ведь он-то как раз и не выжил. Он добровольно стал мучеником. Он покончил с собой. Разве подобное можно назвать выживанием?» Она замолчала, глядя на Эленда и тяжело дыша. Он выглядел явно неудивленным внезапной вспышкой эмоций. «Что я творю?» – Одернула себя Вин. «Я только что восхищалась тем, что Эленд продолжает надеяться. Так зачем же я с ним спорю?» Они слишком измотаны. Оба. «У меня нет ответов на твои вопросы, Вин», — раздался восьме подземелье голос элинда «Я понятия не имею, как бороться с чем-то вроде тумана. А вот с войсками я справиться могу. По крайней мере, могу этому научиться». «Прости», — Вин отвернулась. «Я не хотела опять ссориться. Просто все это нагоняет на меня тоску». «У нас получается». «Мы найдем выход. Мы выживем». «Ты в самом деле так считаешь?» «Да», — твердо сказал Элленд. И она поверила, потому что он сам надеялся, никогда не переставал надеяться. Это было частью того, за что Вин его так сильно любила. «Идем», — Элленд положил руку ей на плечо. «Надо отыскать то, зачем мы сюда пришли». Колос остался». Они углубились в недра хранилища. Где-то снаружи послышались шаги. Существовала еще причина, по которой им понадобилось это место. Продукты и прочие запасы на бесконечных полках были важны, но имелось кое-что не менее важное. На дальней, грубо обработанной каменной стене висела большая металлическая пластина. Вин прочитала вслух высеченные на ней слова. «Это последний металл, о котором я вам расскажу». не могу точно определить его предназначение. Он позволяет в некотором смысле видеть прошлое. Кем мог стать человек, если бы принял в определенный момент другое решение? Похоже на действие золота, только по отношению к другим людям. Сейчас, по всей видимости, туман уже вернулся. Это злая, полная ненависти стихия. Остерегайтесь ее. Держитесь от нее подальше. Она хочет всех нас уничтожить. Если случится беда, знайте, что колоссов и кондра можно контролировать при помощи нескольких аламантов, которые будут влиять на их эмоции одновременно. Я создал их с такой уязвимостью. Распоряжайтесь этим секретом мудро». Под текстом находилась формула аламантического сплава, который был уже знаком Вин. Сплав Атиума. Малатиум. Одиннадцатый металл Кельсера. Выходит, Вседержитель знал о нем. Просто, как и все они, не сразу разобрался в его сущности. Надпись была сделана Вседержителем или, по крайней мере, по его приказу. В каждом предыдущем хранилище также содержались инструкции, высеченные на стальных пластинах. В Урток, к примеру, они узнали об электруме. На Востоке нашли описание алюминия, хотя уже знали об этом металле. «Не очень-то много нового». Разочарованно произнес Элленд. «Про Малатиум нам известно, и про то, как контролировать колоссов. Хотя я не подумал о том, что несколько гасильщиков могут работать вместе. Это пригодится». Раньше они считали, что для управления колоссами нужны рождённый туманом и дюралюминий. «Не имеет значения», — Вин указала на другую часть пластины. «У нас есть это». Как и в трех предыдущих хранилищах, на пластине была высечена карта последней империи, разделенной на доминионы. Квадратик в центре обозначал Лютадель, а знак X в западной части то, что они искали – место расположения последней тайной пещеры. Вин и Элленс считали, что пещер должно быть пять. Первую нашли под Лютаделью, рядом с источником Вознесения. Она содержала сведения о второй на востоке. Третья располагалась в Урто, Вин сумела туда прокрасться, но вывести продукты пока не могли. Оттуда направились сюда, на юг. На каждой карте было по две цифры — пятерка и еще одна меньшая. Лютодель значилась номером один. Эта пещера оказалась номером четыре. «Вот оно», — сказала Вин, ощупывая кончиками пальцев, высеченные на стальной пластине надписи. В западном Доминионе как-то и думал. «Где-то возле Чардиса». «В Фадриксе», — уточнил Элленд. «В родном городе Сетта? Элленд кивнул. «В географии он смыслил куда больше». «Значит, мы его нашли?» — подытожила Вин. «Он там». Они с Элендом переглянулись. Он прекрасно понял, о чем идет речь. Каждое хранилище оказывалось больше и богаче предыдущего. В каждом находилось что-то особенное. В первом, кроме провианта, было еще и оружие. Во втором — большие запасы древесины. Изучая каждый тайник, они с волнением гадали, что же ждет их в самом последнем. Что-то грандиозное, без сомнения. Может быть, даже он. Атиумный запас Вседержителя. Самое ценное сокровище последней империи. Несмотря на все старания, никто так и не сумел его найти. Поговаривали даже, будто его и не существует вовсе. Но Вин чувствовала, что это не так. На протяжении целой тысячи лет, пока единственная шахта, где добывали редчайший металл, находилась в его владении, вседержитель выпустил в свободное обращение лишь малую долю атиума. Большую часть добытого он веками держал при себе, и никто не знал, как он ею распорядился. «Только не надо слишком радоваться», — предупредил Эрент. «У нас нет доказательств, что в последней пещере находится именно атиум». «Он должен там быть», — возразила Вин. «В этом есть смысл. Где еще Вседержитель мог спрятать свой Атиум?» «Если бы я мог ответить на твой вопрос, мы бы уже его нашли». Вин покачала головой. «Уверена, он спрятал Атиум в надежном месте, но в таком, где его в конце концов обязательно найдут. Эти карты — ключи для его последователей, которые он оставил на тот случай, если каким-то образом потерпит поражение. Он не хотел, чтобы враг, который захватит одну из пещер, Получил все и сразу. Цель подсказок должна привести к последнему хранилищу. Самому важному, в этом весь смысл. Он просто обязан быть. Элент не выглядел убежденным. Допустим, мы его найдем. Он задумчиво потирал заросший подбородок и разглядывал металлическую пластину, на поверхности которой отражался свет фонаря. Не знаю, будет ли от этого толк. Разве нам сейчас нужны деньги? Это не просто деньги. «Это власть! Оружие, которое можно использовать в борьбе!» «С туманом!» — усмехнулся Элент. Вин помолчала. «Видимо, нет», — наконец согласилась она. «Но с колоссами и другими армиями, да. С Атиумом твоя империя будет в безопасности. Кроме того, Атиум — часть всего, что происходит, Элленд. Он ценен только из-за аламантии, которой не было до Вознесения». «Еще один вопрос без ответа», — слух размышлял Элленд. Почему та крупица металла, что я проглотил, сделала меня рожденным туманом? Откуда она взялась? Почему ее оставили у источника Вознесения и кто оставил? Почему она там была одна и что случилось с остальными? Возможно, мы найдем ответы, когда возьмем Фадрикс. Вин знала, что Элленд считает сведения, содержавшиеся в хранилищах, самой важной причиной для их поиска, как и оставленные там запасы. А вот возможность отыскать Атиум его почти не привлекала. же была уверена, что Атиум необыкновенно важен. Просто знала и все. Ее было отчаяние таяло, пока она смотрела на карту. Им следует отправиться в Фадрикс. Именно там их ждут ответы на все вопросы. «Взять Фадрикс будет нелегко», — заметил Элленд. «Враги Сетта успели как следует окопаться». Слышал, там всем заправляет бывший поручитель из братства. «Атюм того стоит?» «Если он там», – пробормотал Элленд. Вин одарила мужа хмурым взглядом. Он вскинул руку. «Я лишь пытаюсь сделать то, о чем ты просила, Вин. Быть реалистом. Однако я согласен, что Фадрикс стоит усилий. Даже если там нет Атюма, нам необходимо содержимое хранилище. Мы должны узнать». Что еще спрятал Вседержитель?» Вин не спорила. Последнюю частицу Атиума она сожгла полтора года назад и с тех пор так и не сумела привыкнуть. Чувствовала себя без него беззащитной. Электрум немного смягчал этот страх, но не мог полностью его устранить. В другом конце пещеры послышались голоса. Элленд глянул в ту сторону. «Я должен с ними поговорить». Нужно как можно быстрее все тут уладить. Ты уже сказал, что нам придется переселить их в Лютадель?» Элент покачал головой. «Боюсь, им это не понравится. Они хотят самостоятельности. Это необходимо сделать, Элент. Город находится слишком далеко от границы наших земель. Кроме того, солнце здесь наверняка показывается из-за тумана лишь на несколько часов в день. Их поля уже обречены». Продолжая вглядываться в темноту, Элленд кивнул. Я прихожу, захватываю власть в городе, забираю сокровища, а потом заставляю людей покинуть свои дома. И отсюда мы отправимся в Фадрикс, чтобы там все повторить. Элленд? Он махнул рукой. Знаю, Вин. Надо. Повернувшись, император оставил фонарь и пошел к выходу из пещеры. Его спина сразу стала прямее, лицо жестче. Вин снова посмотрела на пластину, перечитала слова Вседержителя. На другой, очень похожей, Сейзит обнаружил послание Кваана, давно умершего терресийца, который изменил мир, объявив, что нашел героя веков. Кваан оставил свою историю, признал свои ошибки и предупредил, что некая сила способна менять историю человечества и все, во что люди верят. Он опасался, что именно эта сила – Исказила терийскую религию, чтобы герой явился в северные края и освободил ее из источника Вознесения. Вин так и сделала. Назвала себя героем и освободила врага, будучи до самого конца убежденной, что жертвовать своими интересами ей приходится ради блага всего мира. Она провела рукой по большой пластине. «Мы должны не просто сражаться. Если ты знал так много...» Обращаясь к вседержителю со злостью, подумала Вин. «Почему не рассказал нам больше? Несколько карт в разбросанных тут и там пещерах с припасами, парочка фраз про металлы, от которых нам почти никакой пользы. Что толку от пещеры с провиантом, если нам надо прокормить целую империю?» Вин замерла. Ее пальцы, олова обостряла не только зрение в темноте, но и осязание. Ощутили борозды на поверхности металлической пластины. Она опустилась на колени и обнаружила короткую надпись, высеченную в самой нижней части гораздо более мелкими буквами, чем написанная выше. «Будьте осторожны с тем, что говорите вслух. Оно слышит ваши слова. Оно читает то, что вы пишете. Полагаться можно только на собственные мысли». Вин вздрогнула. «Полагаться можно только на собственные мысли. Что же узнал вседержитель в момент просветления?» Что за тайны он хранил всегда, надеясь лишь на собственный разум, ни разу не доверив их бумаге, опасаясь раскрыть их в ожидании того момента, когда сила в конце концов вернется? Что ему придется снова забрать ее себе? Возможно, он планировал использовать ее, чтобы уничтожить тварь, которую Вин выпустила на свободу. «Ты погубила всех». Последние слова Вседержителя сказанные за миг до того, как Вин пронзила копьем его сердца. Он знал. Уже тогда, до того, как туман начал приходить днем, до того, как она начала слышать странный, грохочущий звук, который и привел ее к источнику вознесения, уже тогда это беспокоило Вин. «Будьте осторожны с тем, что говорите вслух. Полагаться можно только на собственные мысли. Необходимо это обдумать. Необходимо собрать воедино все, что известно. Найти способ победить или перехитрить существо — которое она освободила. И я не могу ни с кем об этом говорить, потому что тогда оно поймет, что именно я собираюсь сделать».